Восьмое. И потянулась за вагонным окном страна, всегда словно заново и заново узнаваемая им, но только теперь не как обычно для него с запада на восток, а наоборот. Поздняя осень окрашивала окрест желто-бурым налетом и сливающих трав и листвы в перемешку с черным кружевом отжившего сушняка, В подернутых голубой дымкой таежных прогалах открывался волнистый силуэт уходящих за горизонт сопок, и, если бы не тревожная заброшенность проплывающих мимо окон станции полустанков, можно было увериться, что на этой земле все так же устойчиво и безмятежно, как в ее совсем недавние времена. На больших остановках, хочешь не хочешь, адмирала устраивали торжественные встречи с обязательными в таких случаях хлебом солью на блюде, с расшитым полотенцем, высокопарными, хотя и неуклюжими речами отцов города и непременным собранным сбору пососинки духовым оркестром. Однообразно повторяющийся этот ритуал не то чтобы угнетал адмирала, но в конце концов, прискучив им, он... Тяготился его нудной обязательностью и вскоре приучил себя в таких случаях не видеть, не слышать, не чувствовать в предлагаемом действии, мысленно отстраняясь от окружающего. Адмиралу не требовалось большого воображения, чтобы почувствовать во время этих унылых чередующихся обрядов, что они предназначались не ему лично и даже не авторитету, каким он был облечен, а чуду. Да-да, чуду, которого везде от него ждали, и которое, как всем хотелось надеяться, он, и только он один, мог для них сотворить. И чем торжественнее, чем пышнее, чем размашистее обставляли устроители эти встречи, тем определеннее представлялась ему вся грозная тяжесть если не безнадежность сложившегося положения. Покорно подчиняясь неизбежному, адмирал заученно принимал хлеб-соль, отсутствующий выслушивал витиеватые речи, заглушаемые крикливой медью оркестра, пожимал чьи-то руки, кому-то кланялся, обменивался с кем-то троекратными поцелуями, оставаясь наедине с самим собой и с той участью, какую ему готовило его будущее случившееся теперь в России, представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляется сейчас во все стороны, движимая лишь силой собственной тяжести, сметая все попадающееся ей на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеет значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон. Искусством маневрирования и точного расчета стихию можно смягчить – или даже чуть придержать, но остановить, укротить, преодолеть ее было невозможно. Казалось, каким сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики, ученики аптекарей из черты оседлости, сельские ветеринары, недоучившиеся фельдшера и недавние семинаристы выигрывают бои и сражения у вышкаленных в академиях и на войне прославленных боевых генералов? Ответ здесь напрашивался сам по себе. К счастью для новоиспеченных полководцев, они должны были обладать одним единственным качеством — умением бежать впереди этой лавины, не оглядываясь, чтобы не быть раздавленным или поглощенным ею. И этим качеством большинство из них отличалось в полной мере. Теперь он двигался им навстречу, не теша себя иллюзиями о победе, а лишь с твердым намерением принять на себя всю безысходную тяжесть их торжествующего напора. Пусть они хотя бы увидят в слепом своем упоении, как и с какой готовностью умеют умирать русские офицеры. И лишь однажды это случилось в Чите, на этом пути в калейдоскопе, Мельтешивший вокруг него карнавальной вакханалии, перед ним внезапно, словно в один остановившийся миг, выделился из многоликой толпы знакомый татарского разреза взгляд, походя, опаливший его как-то вечером в коридоре Владивостокской гостиницы. Господи! Мгновенно пронеслось в нем. Что это еще за наваждение? Откуда она здесь? Вечером за чаем... Адмирал не выдержал, поделился с Анной. «Знаете, дорогая Анна Васильевна, как это ни странно, но у меня, по-моему, галлюцинации. Недавно я случайно столкнулся с одной женщиной во Владивостоке, в коридоре гостиницы. Теперь вижу ее в толпе среди встречающих почти на каждой большой станции. Помилуйте! Александр Васильевич, милый!» Что за фантазии? Вот уж воистину богатое воображение. Она с материнской снисходительностью лукаво озарилась навстречу ему. Все гораздо проще. В нашем составе едет много офицерских жен с семьями, направляются к мужьям в Омск и Екатеринбург. Что же в этом сверхъестественного? Ему стало неловко за себя, и он поспешил перевести разговор на другое, более привычное. «А помните, Анна Васильевна, как мы с вами встретились в первый раз?» Он затевал эту ставшую уже ритуальной для них игру в минуты, когда хотел отвлечься от тяготивших его сомнений, но она всякий раз с заметным оживлением подхватывала тему, будто впервой. «Еще бы мне не помнить, Александр Васильевич!» Не так уж давно это произошло. Вы были тогда такой важной. Она озарилась еще снисходительнее, но теперь скорее к себе. А вы помните, Александр Васильевич, как перед моим отъездом из Ревеля вы заказали мне по телефону ландыши, целую корзину ландышей. Мне было так жалко их оставлять, что я их все срезала, и сложила в чемодан, а когда в Гельсингфорсе открыла его, то нашла свои ландыши уже мёрзлыми, такой по дороге был холодище. Она вдруг погасла, задумчиво покачала головой. Что действительно странно, это случилось в последний вечер перед революцией. — Вы думаете, Сергей Николаевич всё ещё сердится на меня? — бездумно спросил он, но тут же спохватился — «Извините нас, Анна Васильевна!» Она только пожала плечами. «Не думаю, Сергей Николаевич всегда был слишком занят собой. Он быстро поладил с большевиками, ездил куда-то по их поручениям, а теперь, по-моему, благополучно осядет где-нибудь за границей. Он легкий человек, этот мой бывший муж, Сергей Николаевич. Не нам с вами его судить, пусть живет, как ему удобнее». О нас с вами он, наверное, уже забыл. Потом они долго молчали, стоя у окна и прижимаясь лбами к холодному стеклу. Там, в кромешной тьме, перед ними проносилась страна, на всем пространстве которой, отныне не только для человека, но и для зверя, не оставалось уже укромного места, где бы он мог передохнуть и отсидеться. В кровавом безвременье этой страны Каждая живая тварь должна была сегодня заплатить свою цену. В этом замкнутом кольце безысходности и продолжал кружиться их мысленный разговор. «Ты знаешь, что нас с тобой ожидает? Знаю. Ты готова к этому? Я сама выбрала свою судьбу. Ты не пожалеешь об этом? Теперь уже поздно жалеть. Я верю в тебя и я». Едва поезд остановился в Омске, как адмиралу доложили, что его хочет видеть депутация дирекции учредительного собрания во главе с Афксентьевым. «Вот с горечью», — подумал он, «начинается совдеп на колесах, только слушай». Афксентьев — оказался белокурым, довольно молодым еще человеком, с острой бородкой и живыми, но уклончивыми глазами. Видно, давно освоившись ролью политического вождя, он не без преувеличенной значительности коротко перезнакомил адмирала со своими спутниками и первым же заговорил. Я буду краток, ваше превосходительство. Мы уполномочены выяснить ваши дальнейшие намерения и предложить вам пост военного министра в правительстве директории учредительного собрания. Еще перед этим до адмирала доходило, что тот с самого своего появления в Уфе поспешил окружить себя стаей адъютантов и приказал называть себя не иначе, как «ваше высокопревосходительство». Новоиспеченная власть, не успев еще опериться, сразу же вошла во вкус бюрократического церемониала. Голубые мечты вчерашних нигилистов и бомбометателей о золотом веке и небе в алмазах на поверку обернулись извечными вожделениями департаментских столначальников. «Стоило ради этого такой огород городить?» Разглядывая гостей, горько иронизировал про себя адмирал. «И лить столько крови!» А вслух сказал, «Мне нет нужды скрывать свои намерения. Я направляюсь к генералу Деникину, чтобы предложить ему себя в любом качестве, даже рядовым солдатам. Сегодня у каждого порядочного человека один враг — большевизм». «Разумеется, ваше предложение, господа, для меня большая честь, но вы не должны забывать, что я моряк, и в сухопутных делах в сущности очень мало смыслю». Ваш выбор может оказаться ошибочным. «Адмирал!» — высокий голос Афксентьева налился металлическим пафосом. «Сегодня наша многострадальная родина не спрашивает у своих сыновей, кто вы. Сегодня она спрашивает у них, где вы!» Сказал, торжественно вытянулся, но боковым зрением не забыл при этом отметить в сопровождающих произведенное впечатление. Ох, как они любили красивые слова, эти посредственные журналисты, и никогда не практиковавшие адвокаты. В общем и никем неуправляемом столпотворении им казалось, что наконец-то наступил для них тот самый звездный час, когда, будучи едва произнесенной, любая их фраза уже вчеканивается временем в нерукотворные письмена истории. Боже мой! «Боже мой!» — продолжал вглядываться в них адмирал. «От какой только породы живородящих тварей вы отпочковались!» И чтобы более не затягивать аудиенции, подытожил. «Во всяком случае, мне необходимо подумать, господа». Отпустив гостей, он постучался в купе Канни. «Что вы обо всем этом думаете, дорогая?» — Александр Васильевич, милый, зачем вы меня об этом спрашиваете? Я ваша тень. Он порывисто опустился рядом с ней упал лицом в подставленные ею ладони. — Простите меня. В ответ она лишь коснулась губами его затылка. Была тишина.